Троянский конь У Сигейского мыса возвышался одинокий курган. Его было видно далеко, со всех сторон. Из кораблей, проходивших по гелли из широких лугов Троады. Такие курганы воздвигались в честь великих героев, на вечную им славу. В прохладный осенний день у подножия кургана стояло несколько ахейцев. Море было бурно. Пенистые гребни волов катились издалека, нарастали и с грозной силой обрушивались на берег. От холода люди кутались в косматые мантии. Ветер налетал, свистя, и рвал одежду. Один из ахейцев был Феникс, Глубокий старик с печальным лицом. Его поддерживал красивый мальчик, не по годам высокого роста, с широкими плечами. «Видишь, Неоптолем, — сказал Феникс, — с каким почетом встретили тебя ахейцы, тебя, мальчика, еще не посвятившего своих волос Аполлону. В тебе ахейцы чтят память твоего отца, величайшего из героев. Ты должен показать себя достойным, — его славы. «Я надеюсь быть достойным», воскликнул мальчик. «Я хотел бы поскорее участвовать в битве с троянцами. Тогда я увижу, могу я быть воином или нет». Он задумался на минуту. «Мне хотелось бы», медленно произнес он, «получить доспехи моего отца. Как ты думаешь, божественный феникс, отдадут ли их мне вожди ахейцев?» «Тише», — сказал старик. — Вот идет человек, который ответит тебе на твой вопрос. Ты знаешь его. Зовут его Одиссей Лаертит. Он встречал тебя вместе с другими. К разговаривавшим подходил царь Одиссей. Он пристально смотрел на мальчика, словно давно не видел его, и хотел уловить в его лице знакомые прежде черты. Подойдя к мальчику, вождь Итокийцев заговорил. «Мы все рады, не обталем, что мудрый Феникс убедил тебя приехать сюда, к стенам Трои. Я смотрю на тебя и не могу надевиться. Нет, ты не сын Ахиллеса. Ты сам Ахиллес, вернувшийся из сумрачной обители Аида, к нам живущим. Таким я помню его в ранней юности». Когда я приплыл за ним на открытый ветрам скирос, сереброногая фетида поселила его на этом острове, так она хотела удержать сына от участия в великой войне. Тогда я впервые увидел Эхилеса и убедил его отправиться со мною в Авлиду, где собирались ахеицы. Да, я вижу, что ты подлинно правнук могучего Эака. Ты молод, но сын великого героя не может не быть и сам героем. Говорят, что ты несравненный стрелок из лука. Ты должен участвовать в битвах, должен отомстить за смерть твоего отца». Мальчик подошел к собеседнику и с мольбою взял его за руку. «Расскажи мне, бога равный Одиссей, — попросил он, — расскажи подробно, как погиб мой отец. Ты ведь был при этом» и помогал выносить его тело из битвы. Одиссей помолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил. Ты должен знать, что троянцы несказанно боялись великого Ахиллеса. А после того, как он убил в бою вождя их Гектора, они заперлись в городе и решались только на кратковременные вылазки. И то стоило появиться Ахиллесу, как троянцы Стремглав бежали обратно в город. Однажды, преследуя бегущих врагов, мы во главе с Ахиллесом достигли скейских ворот Илиона и могли бы уже ворваться в город. Но тут мы услышали над собой грозный голос невидимого бога. Это говорил стреловержец Аполлон, защитник троянцев. «Перестань свирепствовать, Пелит!» Не то погибнешь от руки бессмертного бога. Но, видно, мрачная участь уже стояла рядом с Эхилесом. Он дерзко ответил богу. Ты один раз уже обманул меня, Аполлон, и отвлек от стен Трои. Больше тебе это не удастся. Уходи к себе на Олимп. Не то я поражу тебя копьем, хотя ты и бог. И он снова бросился преследовать Троянку. Тут на стене появился троянец с луком в руках. Запомни его имя, Неопталем. Это был приамид Парис. Ему ты должен отомстить за смерть отца. Он прицелился в Ахиллеса и спустил стрелу. Клянусь Зевсом, это была непростая стрела. Конечно, Парис удал ее раздраженный Аполлон. Стрела, сделанная смертными руками, не могла бы причинить никакого вреда сыну Фетиды. Стрела попала в пятку героя. Видно, боль поразила его до самого сердца. Мы вдруг увидели с ужасом, что он повалился на наземь, как башня, сброшенная землетрясением. Тяжко застонав, он вырвал стрелу. Из раны хлынула черная кровь. Он собрал силы, Вскочил и снова напал на троянцев. Многих еще сразил он. Мы ободрились, думая, что рана его незначительно. Но вот он остановился, и тяжело оперса о копье. Лицо его побледнело. И, отяжелевший, он снова рухнул на наземь так, что земля загудела. Троянцы сбились в кучу и не знали, на что решиться. Но Ахиллес больше не пошевелился. Тогда враги бросились к нам, чтобы завладеть телом павшего героя. Мы кинулись им навстречу, и закипела яростная битва. Целый день длился бой. Кругом громоздились холмы трупов. Кровь из них лилась ручьями. Он лежал между ними, огромный, тихий и страшный и его грозное копье праздно лежало возле него. Наконец нам удалось унести бездыханное тело героя. Могучий Аякс тащил его на своих плечах, а я отбивал нападавших на нас троянцев. Так мы донесли до кораблей тело Ахиллеса. Здесь, на оконечности Сигейского мыса, мы сложили костер. Здесь же мы погребли кости Ахиллеса, вместе с останками Патрокла, его любимого друга. Так хотел сам Ахиллес. Над ними мы насыпали этот высокий курган, чтобы на вечные времена он напоминал потомкам о великих героях. Неопталем поднял голову. В голубых глазах его блестели слезы. «О доблестный Одиссеи!» — воскликнул он. «Я хотел бы, чтобы мне отдали доспехи моего отца». Я надеюсь, что буду когда-нибудь достоин надеть их. Одиссей быстро ответил. «Доспехи Ахиллеса лежат у меня в палатке, и я охотно отдам их тебе». По знаку Одиссея сопровождавшие его воины побежали к кораблям. Одиссей продолжал. «Кроме тебя никто не должен носить их, не должен и я. Из-за них погиб великий воин» славнейший во всем Ахейском войске после Ахиллеса, твоего отца. — О чем ты говоришь, богоравный Одиссей? — спросил Неопталем, удивленно взглянув на Феникса. Старец молчал, опустив голову, снова заговорил Одиссей. — Нелегко мне рассказывать об этом. Многие считают, что Аяк-Стеломонит, мой давний сподвижник и друг, из-за меня лишился жизни но я расскажу тебе, как это было, чтобы другой рассказчик не очернил меня перед сыном Ахиллеса. Когда погребли великого Ахиллеса, многие хотели получить его чудесные доспехи, сработанные руками самого бога Гефеста. Но мать Ахиллеса, среброногая Фетида, решила отдать доспехи тому из доблестных героев Ахейского войска, кто больше всех помог ее сыну. Выбирать пришлось между мною и Аяксом Теломонидом, потому что мы, а никто другой, вынесли тело Ахиллеса из боя. Составили суд, в него вошли справедливейшие из вождей ахейских. Собрали голоса, и большинство голосов оказалось поданными в мою пользу. Суд решил, что вынести из боя тело павшего было не так трудно, как защитить его от нападавших героев. Я радовался, получив почетный дар, но Аякс разгневался на Атридов. Он обвинил их в неправильном подсчете голосов и ушел суда страшно раздраженный. Никто не подозревал, чем это кончится. В дело вмешалась богиня Ата помрачающее разум богов и людей. Теламонид впал в безумие и в припадке бешеной злобы решил истребить всех, кого он счел своими врагами, обоих Атридов, меня, диомеда и даже старца Нестора за то, что он подал голос в мою пользу. Аякс дождался ночи и потихоньку вышел из палатки, вооруженный мечом, встречу ему попало стадо баранов и быков, которые паслось на лугу. Омраченный безумием, Аякс принял их за людей. Ему померещились тут все вожди Ахейского войска. Он напал на стадо и принялся колоть животных направо и налево. Некоторых же из них он принял за своих главных врагов – Агамемнона, менилая и Миня. Их он пригнал к себе в палатку, чтобы наутро придумать для них казнь помучительнее. Утром безумец пришел в себя и с ужасом понял, что произошло. В отчаянии покинул он палатку и убежал один на берег моря. Тем временем ахейцы обнаружили изрубленные стадо, плавающих в крови животных. Кровавые следы привели к палатке Аякса. Распросив его слуг, мы догадались обо всем, что произошло и бросились искать Тиламонида, потому что боялись за его жизнь. Вместе с Тевкром, братом Аякса, мы пришли на пустынный берег, и там среди кустов нашли бездыханное тело Тиламонида. Несчастный щёл себя опозоренным своим безумным делом и бросился на свой меч. Мы все горько жалели о товарище, но Атрид Агамемнон страшно рассверепел. Он говорил, пусть Аякс и принял быков за людей, но убить-то он хотел ахейских вождей и его самого, верховного вождя всего войска. Поэтому Атрид требовал бросить тело Аякса собакам и ни за что не соглашался, чтобы мы погребли погибшего с честью. Я долго спорил с Атридом. Я убеждал его не оскорблять богов, не позорить тело доблестного воина, уговаривал поставить благородство выше вражды, показать себя справедливым судьей, а не жестокосердным владыкой. Наконец он неохотно уступил, но сам не участвовал в погребении. Мы же оплакали героя и погребли его как следовало. Взгляни туда. Видишь, там вдалеке, На другом конце Ахейского стана виднеется полоса Ретейского мыса. Там насыпали мы громадный Аяксов курган в память великих дел Теломонида и в забвении его безумия. После рассказа Одиссея все долго молчали. Вдали показались воины Одиссея. Они несли сверкающие доспехи. Неопталем – побежал навстречу воинам. Он схватил доспехи, любовался ими, попытался их примерить. Доспехи были ему велики, и Неопталем сказал с грустью, «Нет, видно, еще не скоро я смогу стать настоящим воином. Мне не под силу оружие моего отца». Одиссей положил ему руку на плечо и произнес, «Утешься, Неопталем». Придет время, и ты станешь доблестным воином. Но и сейчас нам предстоят решительные бои с троянцами, и, может быть, ловкость и храбрость юности понадобятся нам не меньше, чем сила и опытность зрелого мужа. Безмолвен был Ахейский лагерь. Воины давно уже спали возле своих кораблей. Только в палатке верховного вождя еще мерцал свет. В тесном и душном жилище Агамемнона собрались ближайшие друзья и советники гордого Атрида. Надо было решить, какой последний удар нанести трое, чтобы, наконец, завершить войну победой. При тусклом свете дымящихся факелов вожди сидели в угрюмом молчании. Многие перестали надеяться на победу в этой нескончаемой войне, Даже мудрый Нестор не знал, как ободрить товарищей. Наконец Агамемнон обратился к Одиссею. «О, многохитростный Лаэртит!» — сказал он. «Ты сам созвал нас на этот тайный совет. Открой же нам, что нужно сделать, чтобы окончить эту войну?» И Одиссей рассказал товарищам, что он задумал. Ахейские вожди жадно слушали его и удивлялись, отчаянной смелости хитроумного царя Итаки. «Теперь вы знаете мой замысел, друзья», — закончил свою речь Одиссей. «Но я не могу один выполнить всего. Кто из вас хочет помочь мне и сопутствовать в моем деле?» Тотчас встали самые отважные среди отважных. Атрит От Минелай, муж похищенной Елены, смелый Диамет, искусный художник, и хладнокровный боец Эпей, юный Неопталем, который стремился отомстить за отца. Были тут и воинственные врачи Ахейского войска, братья Махаон и Подолирий, и многие другие. Все они не раз совершали самые опасные подвиги, но сейчас нужна была вся их смелость, решимость, мужество, чтобы довести до конца дела задуманное Одиссеем, и нанести сокрушительный удар троянцам.